Глава двадцать седьмая. Мир тесен. Елена медленно шла по парадной лестнице дома Толерана. Волнение не оставляло ее. Что будет? Получится ли? Они с Машей так старались, чуть ли не два часа готовились к сегодняшнему выходу. Елена вспомнила о прическе, придуманной для нее месье Полем в первые дни после приезда в Париж, и попросила Машу причесать её точно так же. Теперь получилось даже лучше. Отрусшие волосы упругими локонами завивались вдоль лица, а закреплённые на макушке спускались золотистой волной на шею и плечи. Сегодня Елена обновила вечерний наряд из струящегося мятного шёлка, а бриллиантовый гарнитур работы месье Нито, по её честолюбивому замыслу, должен был посрамить соперницу. — Сама я себе нравлюсь, — мысленно признала Елена. — Теперь нужно добиться, чтобы все наши старания оценил и Василевский. Доротея встречала гостей в дверях салона и, увидев подругу, просияла. — Отлично, дорогая. Будь добра, помоги мне. Елена послушно встала рядом. — Посмотри, что-то сегодня наша волчица появилась одна, — шепнула ей Доротея. — И впрямь. Екатерина Багратион, как всегда, неворазимо прелестная в белом муслиновом платье и в великолепных фамильных бриллиантах, поднималась по лестнице в полном одиночестве. Добрый вечер, Княгиня. Я всегда рада вас видеть, заявила Доратея и с любезной улыбкой пожала гостье руку. Я собиралась обсудить с вами письмо моей сестры, Вильгельмины, герцогини Саган. Она начала принимать гостей в своём новом венском салоне. Вы же знаете, что сестра разведена и может делать всё, что ей заблагорассудится. И чтобы она не скучала, её друг, австрийский министр иностранных дел Меттерних, придумал эту затею. У вас ведь помнится, тоже был салон в Вене. Это действительно так интересно? Мне было интересно, с ударением на первом слове заявила княгиня. Но мой салон всегда считался самым изысканным. Я принимала лишь лучших из лучших. Не знаю, сможет ли ваша сестра подняться до таких высот. Кстати, я возвращаюсь в Вену, и как только приеду, мой салон вновь откроет свои двери. Вам я, конечно, всегда буду рада. Вы ведь приглашены на конгресс. Разумеется, подтвердила Доротея и, подождав, пока рассерженная блондинка исчезнет за дверью салона, добавила: Держу пари, что она отбудет в Вену в течение недели. Там у неё самый главный интерес отец её дочери, а его умудрилась отбить Вильгельмина, моя распутная сестрица. Поток гостей начал уже иссекать, когда в дверях появился Василевский. В белом карете ко Валергарда, высокий, гибкий, как пантера, он показался Елене необычайно красивым и бесконечно чужим. Страх и неуверенность вновь настигли её. И Елена запаниковала. Но цепкие пальцы Доратеи схватили её за руку, удержав на месте. Добрый вечер, граф. Мы с Элен рады вас видеть. Дяди долго не будет, и моя подруга любезно согласилась помогать мне с гостями, сообщила Доратея. Вы ведь помните маркизу де Сен-Тетен. Как можно забыть такую красоту? Шутливо мужесом воскликнул Александр и легко коснулся губами руки Елены. Доратея мгновенно включилась в игру. Дорогая, уже почти все гости приехали. Пройди, пожалуйста, с графом в салон, а я присоединюсь к вам через одну-две минуты, предложила она. Почту за честь проводить маркизу, любезно заметил Александр. Господи, ну почему у него такие глаза? Нежнейшие оттенки изумруда переливались в них. Растерявшись, Елена не смогла ничего ответить и молча пошла рядом с Василевским. На ходу, вспоминая этапы продуманного плана, она решила, что пора начинать разговор, и, собравшись с духом, так и поступила. Вы давно не были в России. Наверное, скучаете по своим близким. Елена сразу же пожалела, что начала так обыденно, но делать нечего. Всё было уже сказано, оставалось дождаться ответа. Я покинул Россию в первый день тринадцатого года, отозвался Александр. Он покосился на спутницу. Ему безумно хотелось удержать маркизу рядом с собой, но он не знал, как продолжить разговор. Вдруг мелькнувшая мысль показалась ему удачной. Мадам, мне пришлось столкнуться в бою с вашим однофамильцем. Очень храбрый был офицер. Представляете, он в треуголке и шинели императора Наполеона отвлёк на себя внимание нашего отряда. Мы хотели взять императора в плен, бросились за этим офицером в погоню и упустили Наполеона. Елене показалось, что её ударили прямо в сердце, и сейчас она умрёт. Задрожавшей рукой вцепилась она в локот спутника и остановилась. Почувев неладное, Вселевский взглянул в её белое как мел лицо и замер. Вам плохо? Давайте сядем, предложил он и, обняв Елену за талию, быстро подвёл к одному из кресел. Я взволновал вас, простите ради бога. Сейчас позову хозяйку, и мы вызовем врача. Глядя на помертвевшее лицо с закрывшимися глазами, Александр окончательно перепугался. Но тонкие пальцы сжали его руки, а ресницы женщины поднялись. В ее глазах стоял ужас. — Это вы его убили? — прошелестел слабый голос. — Нет, что вы! Бой был ужасный, верховые рубились на саблях, и мы с моим другом никак не могли пробиться к тому, кого считали Наполеоном. Его окружали гвардейцы и егеря. Но вдруг треуголка слетела, и стало понятно, что это не император, о красивый молодой брюнет. Но мы так и не успели доскакать до него. Незнакомец упал, сражённый шальной пулей. Мы спешились. Я подхватила раненого. Мой друг спросил, как его зовут. Офицер ответил: Арман де Сен-Тетьен. Александр замолчал, не зная, что делать дальше. По щекам его собеседницы текли слёзы. Он встал так, чтобы загородить маркизу от других гостей, и протянул ей носовой платок. Женщина вытерла слёзы, но беззвучные рыдания всё ещё сотрясали её плечи. Наконец, она успокоилась, вздохнула и подняла на Александра блестящие васильковые глаза. Вы рассказали о смерти моего мужа. Маркиза помолчала, а потом попросила Пожалуйста, помогите мне уйти, не привлекая внимания. Елена встала, по-прежнему скрытая от публики широкими плечами Василевского, повернулась к залу спиной и пошла к выходу. К счастью, лестница оказалась свободной, лишь Доротея спешила им навстречу. — Что случилось? — воскрикнула она. — Мир тесен. Граф рассказал мне о смерти Армана. Прости, дорогая, но я лучше уеду домой. Как скажешь, согласилась Доротея и обратилась к Василевскому. Граф, вы проводите Елен. Конечно, я доставлю маркизу домой, не беспокойтесь. Хозяйка дома сопроводила их до дверей и уже прощаясь, напомнила: Жду вас завтра. Будет новая звезда. Жозефина Фдор Мельвель У неё не голос, а просто чудо. С этой осени она начнёт петь в Парижской опере. Граф поклонился, а Елена лишь слабо махнула рукой. Она боялась вновь расплакаться. Василевский чувствовал себя виноватым, и это было написано на его лице. Он усадил свою спутницу в коляску и велел кучеру трогать. Доротея наблюдала за ними из окна. Похоже, что судьба всё взяла в свои руки. А может, это и к лучшему? Поживём, увидим, философски подумала Графиня и вернулась в салон. Нынче вечером гвоздём программы был вернувшийся из путешествия дипломат и писатель Рене де Шатобриан. Гаротея присоединилась к кружку гостей, собравшихся вокруг него. Все с удовольствием слушали колоритные рассказы Шатобриана. Гаратея заскользила вдоль зала, наблюдая за порядком в своём хозяйстве, а потом пригласила всех к столу. Французская кухня пользовалась среди разноплеменных гостей Италиирана неизменным успехом, так что вечер завершился в наиприятнейшей атмосфере, и визитёры с благодарностью разъехались по домам, надеясь вернуться сюда завтра. Хозяйка дома любезно всем это пообещала, Прочим, из нескольких десятков гостей её интересовали лишь двое: Елена и Василевский.